Черчилль отправился в Америку с женой и дочерью Дианой. Кроме Лакея его сопровождал киллхранитель, инспектор Скотланд-Ярда, сержант Томпсон, выполнявший эти функции еще ранее, когда его патрон занимал официальные посты в правительстве. Теперь Томпсон был представлен к нему по специальному поводу из-за антииндийских выступлений Черчилля возникла опасность покушения на него со стороны индийских террористов. До лекционного турне по Соединенным Штатам Америки Черчилль в течение некоторого времени отдыхал в Канаде, проехав от Атлантического побережья до скалистых гор. Как обычно в таких случаях, он уделял большое внимание живописи, ездил верхом и завязал множество знакомств среди влиятельных людей в канадском обществе. Отдохнув, Черчилль в великолепной форме прибыл в Нью-Йорк. 14 декабря здесь должна была состояться его первая лекция на тему судьбы народа в говорящих на английском языке. Накануне Черчилль намеревался навестить Бернарда Баруха. На этот раз традиционный англосаксонский предрассудок оправдался, когда 13 декабря Черчилль направлялся на обед к Баруху, с ним произошло несчастье. Погода была хорошая, и Черчилль, вопреки своим привычкам, решил добраться до резиденции Баруха на Пятой авеню пешком. Жил он, как обычно во время пребывания в Нью-Йорке, в гостинице Олдборф Астория, и путь был недалек. Но Черчилль забыл, что в Нью-Йорке автомобильное движение не левостороннее, как в Лондоне, а правостороннее. Собравшись перейти улицу, он посмотрел на право, убедился, что оно свободно, и двинулся вперед. В ту же секунду услышал визг тормозов и почувствовал удар. Радиаторы машины Черчилль был подброшен вверх и упал на асфальт без сознания. Оказалось, что у него сломаны пятнадцать костей, произошло внутреннее кровоизлияние. К всему этому прибавились многочисленные ссадины. Несмотря на сильный удар, Черчилль вскоре пришел в себя и впоследствии хорошо помнил, как его отправляли на санитарном автомобиле в больницу. В больнице ему пришлось пережить несколько неприятных минут. Деннекс-Хилл-госпиталь был частной лечебницей, и дежурный врач прежде всего выяснил у истекавшего кровью пациента, в состоянии ли он оплатить счет за будущее лечение, Черчилль, испытывавший ужасную боль, кое-как смог доказать свою финансовую состоятельность и, в конце концов, попал на операционный стол. Уже через несколько дней он начал поправляться. Охотно признав свою вину, Черчилль позаботился, чтобы у шофера, сбившего его такси, не было в связи с этим неприятностей. Кстати, Марио Констасино, американец итальянского происхождения, не удрал, а сделал все, что от него зависело, для оказания помощи пострадавшему. Разумеется, фотоснимки Черчилля с шофером, который навестил его и выразил свое соболезнование по поводу случившегося, нашли место во многих американских газетах.